глава тридцать зима продолжалась в юртах рождались дети у многих отцы были в походах с темниками или посольскими группами снаряженными тымуге теперь когда монголы захватили колонну с продовольствием для осажденной столицы еды было вдоволь и огромный улус наслаждался невиданным ранее миром и благоденствием Хочуун не давал воинам заплывать жиром заставлял их практиковаться в боевых искусствах на равнине Все понимали, спокойствие ненадолго, и каждый монгол по нескольку раз на дню бросал взгляды в сторону инзына. Впервые в жизни Чингис страдал от холода. У хана почти не было аппетита, но он через силу ел говядину с рисом и немного поправился. Он уже не напоминал обтянутый кожей скелет, однако все еще сильно кашлял. Приступы жестокого кашля душили его, вызывали ярость. Раньше хан никогда не болел и теперь злился, ведь его предало собственное тело. Чингис чаще других смотрел на город, больше других мечтал о его падении. В одну из холодных вьюжных ночей к нему пришел Кокэчу. Кашель почему-то усиливался перед рассветом, и Чингис уже привык, что шаман приносит ему горячее питье. Юрты в Улусе располагались близко друг от друга — Ханский лающий кашель многих будил по ночам. Услышав, как бдительные кептеулы расспрашивают Кокэчу, Чингис сел на постели. После неудачного покушения на жизнь хана, каждую ночь его юрту охраняли шестеро крепких воинов. Кокэчу вошел и зажег светильник под потолком. Чингис хотел было заговорить с шаманом, но не смог. Помешал сильный кашель. Спазмы сотрясали грудь хана, к лицу прилила кровь. Потом приступ миновал, как обычно, оставив Чингиса задыхаться и хватать ртом воздух. — Добро пожаловать к прохрипел хан. — Какие травы ты принес сегодня? Ему показалось, что шаман сильно волнуется. Глядя на покрытый испаренный лоб Кокечу, Чингис решил, что шаман должно быть тоже болен. — Повелитель, у меня нет новых снадобий. Я испробовал все, что мог, — ответил шаман. «Похоже, что-то мешает выздоровлению». «Что-то мешает?» — переспросил Чингис. В горле у него неприятно свербело, и он привычно сглотнул. Теперь ему приходилось сглатывать очень часто. «Император подослал к тебе убийц, повелитель. Возможно, он нашел другой способ избавиться от тебя. Нечто такое, чего нельзя увидеть и уничтожить». Чингис задумался. — Намекаешь, что в городе есть колдуны? — Если они не способны наслать ничего тяжелее кашля, я их не боюсь. Кокетчу покачал головой. — Проклятие может убить тебя, повелитель. — Я должен был догадаться раньше. Чингис устало откинулся на постели. — Что ты задумал? Кокетчу жестом велел хану встать, а сам отвернулся. Не хотел смотреть на его усилия. — Если ты пойдешь в мою юрту, повелитель, я призову духов и увижу, стал ли ты жертвой черной магии. Чингис прищурился, но кивнул. — Хорошо. Отправь кого-нибудь из воинов за Томуге, пусть идет с нами. — В этом нет необходимости, повелитель. Твой брат не слишком сведущ в подобных делах. Чингис разразился долгим кашлем, который перешел в свирепое рычание от злости на ослабевшее тело. «Делай, что я сказал, шаман, или убирайся прочь!» Кокетчу поджал губы и коротко кивнул. Он привел хана к маленькой юрте, нырнул внутрь, а хан остался ждать на ветру под снегом. Вскоре подошел Темуге в сопровождении разбудившего его воина. Чингис отвел брата в сторону, чтобы Кокетчу не услышал их разговор. «Похоже, он собирается камлать и окуривать меня дымом. Ты ему доверяешь, Темуге?» Буркнул Тамуге, недовольный, что его разбудили. Чингис усмехнулся, глядя на сердитое лицо брата. — Я так и думал, потому и велел послать за тобой. Ты пойдешь со мной, брат, проследишь за шаманом, пока я буду у него в юрте. Хан махнул стоявшему неподалеку воину, тот поспешил на зов. — Сторожи юрту, куюк! Пусть нам никто не мешает! — Будет исполнено, повелитель! — ответил воин, склонив голову. «Если я или Темуге не выйдем, убей шамана!» Чингис почувствовал взгляд Темуге пожал плечами. «Ты же знаешь, брат, я не слишком доверчивый человек!» Вдохнув напоследок морозного воздуха и с трудом сдерживая кашель, он вошел в юрту. Темуге последовал за ним. Братья сели на высланный шелком пол, задевая друг друга коленями, и стали смотреть на Кокечу. Шаман поставил на пол золотые плошки с каким-то порошком, и поджег его. Порошок искрил и шипел. Юрта наполнилась густым дурманищем дымом. Едва Чингис вдохнул первой струйки, его скрутил жестокий приступ кашля. С каждым вдохом он усиливался, и Тамугей испугался, что хан потеряет сознание. Наконец Чингису удалось вдохнуть без помех, и он улыбнулся, почувствовав в горле приятную прохладу, словно родниковой воды в жаркий день глотнул. Он сделал новый вдох, еще один и еще. Хан наслаждался охватившим его онемением. — Так лучше, — признал хан, глядя на Кокетчу литыми кровью глазами. Шаман был в своей стихии и даже не обращал внимания на сердитый взгляд Темуге. Достал сосуд с темной пастой, протянул руку к рту и вздрогнул от неожиданности. Тяжелая ладонь легла на его запястье. — Что это? — подозрительно спросил хан. Кокачо сглотнул. — Зелье поможет тебе освободиться от оков плоти, повелитель. Без него я не сумею показать тебе путь. — Я его пробовал, — внезапно вмешался Тамуге. — Оно не причиняет вреда. — Сегодня ты ничего не будешь пробовать, — ответил Чингис, проигнорировав разочарование Тамуге. — Я хочу, чтобы ты наблюдал за нами и только. — Хан открыл рот, и шаман пальцами с почерневшими ногтями втер в его десны зелье Поначалу Чингис ничего не почувствовал, но не успел он об этом сказать, как тусклая шаманская лампа вспыхнула ярче. На глазах у изумленного хана золотистый свет заливал маленькую юрту. — Возьми меня за руку, — прошептал Кокечу, — и следуй за мной. Темуге подозрительно смотрел на брата. Глаза Чингиса закатились, он обмяк, Кокэчу опустил веки, и Томуге вдруг почувствовал себя на удивление одиноко. Он поморщился при взгляде на распахнутый рот Чингиса, потемневший от снадобья. Молчание затянулось, и Томуге немного расслабился, вспомнив собственные видения в этой крошечной юрте. Он покосился на сосуд с черной массой, затем взял его, закрыл крышкой и спрятал под халат. Никто не заметил. Чингис с шаманом были в глубоком наркотическом оцепенении. Слуга Темуге, Ма Цинь, бесперебойно снабжал хозяина опиумом, пока не исчез. Темуге давно уже не думал о том, куда он мог деться, но подозревал, что к его исчезновению приложил руку шаман. Темуге особо не расстраивался. Среди дзиньских пленных хватало хороших слуг, хотя и не столь искусных, как Ма Цинь. Тамуге потерял счет времени. Казалось, в полной тишине прошла целая вечность, когда хриплый голос Кокечу вырвал ханского брата из грез. Юрту наполнила бессвязная речь, и Тамуге отпрянул от потока бессмысленных звуков. Чингис, потревоженный шумом, открыл глаза и остекленевшим взглядом уставился на шамана, который говорил все громче и быстрее. Внезапно шаман упал, отпустив руку Чингиса. Тот почувствовал, как разжались костлявые пальцы и медленно моргнул все еще под воздействием опиума. Кокетчо лежал на боку, с его губ капала слюна. Темугене приязненно посмотрел на шамана. Внезапно бессмысленное бормотание прекратилось. И Кокетчо, не открывая глаз, заговорил уверенным низким голосом. — Я вижу у стен города белый шатер. Вижу, как император обращается к своим воинам. Люди показывают на него, о чем-то просят. Император — маленький мальчик. В его глазах стоят слезы. Шаман замолчал. Темуге придвинулся к нему, опасаясь, что сердце, как кэчу не выдержало. Темуге тронул шамана за плечо, и тот дернулся от прикосновения, забился в судорогах, бормоча всякую бессмыслицу. Снова замолчал, а после заговорил низким голосом. «Я вижу несметные богатства. Дань нашему повелителю. Тысячи повозок и рабов. Шелк оружия слоновая кость. Горы нефрита, достающие до неба. Как сверкают эти сокровища! Их хватит, чтобы построить целую империю!» Тамуге немного подождал, однако больше ничего не последовало. Его брат прислонился к плетеному остову юрты и тихо похрапывал. Дыхание Кокэчу стало спокойнее, кулаки разжались. Он тоже спал. Один Тамуге бодрствовал в благоговейном трепете. Вспомнят ли Кокэчу с Чингисом эти слова, когда проснутся? Обычно он помнил свои видения лишь обрывками. Но в этот раз Кокэчу сам не пробовал черное зелье. Несомненно, он расскажет хану обо всем, что ему привиделось. «Брата, теперь не добудешься», — подумал Тамуге. «Будет спать еще очень долго». Даже после того, как поднимется весь улус Темуге покачал головой. Чингис устал от осады, которая длится уже почти два года. Наверняка хану хватится за любую возможность с ней покончить. Темуге поморщился. Если видение Кокэчу окажется правдой, Чингис будет слушать его во всем. — Не худо бы перерезать шаману глотку, пока он спит, — подумал Темуге. Смерть человека, занимающегося черной магией, не вызовет особых подозрений. Он представил, как рассказывает Чингису, о том, что на горле шамана внезапно появилась красная линия, а он, Темуге, ничего не мог сделать, только смотрел с ужасом. А потом сам поведает хану о видении Кокечу. Стараясь не шуметь, Темуге вытащил нож. Рука слегка дрожала, он склонился над шаманом, И в тот же миг Кокэччо открыл глаза, почувствовав неладное. Резким движением руки шаман отвел нож, и лезвие застряло в складках его одежды. — Так ты жив, Кокэччо? — торопливо спросил Темуге. — А я испугался, что тобой завладел злой дух и хотел его убить. Кокэччо сел, окинул Темуге пронзительным и настороженным взглядом. Легкая насмешка тронула его губы. — Ты слишком боязлив, Темуге. Ни один дух не может причинить мне вреда. Оба знали правду, у обоих были причины ее скрывать. Они враждебно смотрели друг на друга. Наконец-то Муге кивнул. «Прикажу охране отнести Хана обратно в его юрту. Думаешь, он перестанет кашлять?» Кокетчу покачал головой. «Я не нашел на нем проклятия. Поступай, как решил». — Я должен в одиночестве подумать над тем, что поведали духи. Тамуге хотел уязвить самолюбие шамана ехидным замечанием, но в голову не пришло ни единой удачной фразы. Он кликнул телохранителя. Дюжий воин взвалил Чингиса на плечи под недовольным взглядом Тамуге. Ничего хорошего ждать от возвышения Кокетчу не приходилось. В этом ханский брат был уверен. Генерал джиджун Проснулся от звука шагов по твердому полу, потряс головой, чтобы отогнать сон, стараясь не обращать внимания на чувство голода, которое стало уже привычным. Даже императорский двор страдал от недостатка еды. За весь предыдущий день генерал съел одну единственную миску водянистого супа, убедив себя, что плавающие в нем кусочки, остатки мяса императорских лошадей, заколотых несколько месяцев назад готы военной жизни научили генерала не отказываться от пищи, даже протухшей. Он откинул одеяло, встал и схватился за меч, глядя на вошедшего слугу. — Кто ты такой, что посмел потревожить меня в этот час? — мрачно спросил генерал. Еще не рассвело, и генерал никак не мог прийти в себя после беспокойного, изнурительного сна. Увидев, что слуга бросился на колени и коснулся лбом каменного пола, Джиджу напустил меч. «Сын неба хочет видеть господина регента», — ответил посыльный, не поднимая взгляда. Генерал удивленно нахмурился. Раньше юный император не осмеливался приглашать его к себе. Джи Джун решил сдержать гнев, пока не узнает причину, и кликнул слуг, чтобы те помогли ему принять ванну и одеться. Слуга вздрогнул от волнения, услышав зов. «Повелитель, император велел не медлить!» юань будет ждать сколько понадобится сердито сказал джиджун еще сильнее испугав несчастного выйди вон слуга встал и джиджун едва сдержался чтобы не дать ему пинка пошли слуги и джиджун несмотря на резкий ответ посыльному императора приказал им торопиться он решил не принимать ванну а его волосы просто собрали сзади под бронзовой застежкой длинные пряди свешивались на доспехи генерал чувствовал запах собственного пота настроение испортилось едва он подумал что за вызовом к императору могут стоять министры он вышел из своих покоев императорский слуга семенил перед ним за открытыми окнами уже серел рассвет любимое время генерала желудок снова скрутили голодные спазмы император ждал в том самом зале где джиджун убил его отца проходи мимо стражников Генерал задался вопросом, сказал ли кто-нибудь мальчику, что он сидит на троне, где отец его нашел смерть. Министры толпились в зале, словно стая птиц, с ярким оперением. Первый министр стоял по правую руку от юного императора, который казался крошечным по сравнению с массивным троном. Рюн Чу смотрел с тревогой и вызовом одновременно. — Любопытно, — подумал Джи -джун. приблизился к трону и опустился на одно колено я прибыл по велению сына неба отчетливо произнес он джиджун заметил что сюань не сводит глаз с его меча и спросил себя знает ли мальчик что случилось с отцом если да то выбор зала для встречи не случай джиджун совладал с нетерпением решив выяснить чем вызвана непривычная самоуверенность императорских пташек министров к его удивлению первым заговорил сюань «Мой город голодает, генерал-регент». Голос мальчугана дрогнул, но император справился с чувствами и продолжил. «Погибла пятая часть жителей, включая тех, кто сбросился с крепостных стен». Упоминание о скорбном событии разъярило джиджуна однако он удержался от резкого ответа, понимая, что мальчишка не посмел бы вызвать его только из-за самоубийства молодых горожанок. «Мертвецов не хоронят». «В городе слишком много голодных ртов», — продолжал император. «Мы все стоим перед выбором. Либо покрыть себя позором, поедая тела людей, либо умереть от голода». «Для чего меня сюда позвали?» — неожиданно спросил джиджун устав от разглагольствования мальчишки. Рюн Чу открыл рот от дерзости генерала, посмевшего перебить императора. Нисколько не беспокоясь, Джеджун бросил ленивый взгляд в сторону первого министра. Мальчик собрал всю свою храбрость и подался вперед. «Хан Монголов еще раз возвел у стен города белый шатер. Твой лазутчик добился успеха, и мы, наконец, сможем откупиться от дикарей». Ошеломленный Джеджун сжал правый кулак. «Не такой победы хотел генерал. Впрочем...» Еще немного, и город станет гробницей для всех жителей. С огромным усилием генерал заставил себя улыбнуться. — Значит, его императорское величество выживет. — Я пойду на стены, взгляну на этот белый шатер, затем отправлю к хану гонца. Мы еще поговорим. Генерал заметил насмешки на лицах министров. Он их ненавидел понимал, что они винят его в бедствии, постигшем Яндзин. Вскоре жители города испытают стыд от поражения, смешанный с облегчением. Все от верховного судьи до нищего рыбака узнают, что император вынужден заплатить дань. Зато горожане выйдут живыми из крысоловки, которой стал осажденный Яндзин. Едва монголы получат свой кровавый выкуп, императорский двор уедет на юг, наберется сил и найдёт союзников. Возможно, удастся заручиться поддержкой империи Сун, которая лежит далеко на юге, и вместе с близким по крови народом разбить армию завоевателей. Грядут новые битвы с монголами, но дзиньцы никогда больше не допустят, чтобы их император оказался в ловушке. Так или иначе, они выживут. В зале для аудиенций было холодно, И джиджун вздрогнул, внезапно осознав, он молча стоит под взглядами императора и министров. У него не находилось слов, чтобы облегчить боль от предстоящего поступка, и он попытался умолить тяжесть потери. Какой смысл всем горожанам умирать от голода, если монголы потом спокойно поднимутся на стены, не встретив сопротивления у мертвецов? Со временем Дзинь вновь обретет былую силу. Генерал подумал о теплой роскоши юга, настроение немного улучшилось. — Там будет достаточно и еды, и воинов. — Сын неба принял правильное решение, — сказал генерал с глубоким поклоном и вышел. После его ухода один из стоявших у стены слуг шагнул вперед. Юный император посмотрел на него с совершенно другим выражением лица. Вместо прежней робости на нем читались злоба и гнев. Слуга выпрямился. Его манера поведения неуловимо изменилась. На голове мужчины не было ни единого волоска, даже бровей и ресниц. Кожа блестела, смазанная какой-то мазью. Он посмотрел вслед генералу, словно мог видеть сквозь закрытую дверь. «Пусть живет, пока не выплачен выкуп», — произнес Сюань. «А потом он должен умереть. И чем страшнее будет его смерть...» — Тем лучше. — За поражение, за моего отца. Глава черного тонга наемных убийц почтительно кивнул маленькому правителю империи. — Будет исполнено, ваше императорское величество.